Поход за счастьем. Я птица, что всегда волчит. Я птица, что летать не может, которая нелепо ждёт, что кто-нибудь когда-нибудь поможет, что на земле найдётся человек, который приласкав меня полюбит, разрубит клетку, выпустит на свет, и просто ряд вечно будет. Глава 1. День 1. Перед входом в здание университета сегодня очень шумно. Собралось много народа, стоят автобусы. И все это, конечно же, не случайно. Этот день особенный для всех присутствующих. Всего через пару часов отсюда стартует необычное путешествие. А пока присоединимся к разговору двух девушек, участвующих в этом мероприятии. Ань, привет! К походу готова? Привет! Привет! Еле вместила все свои вещи в этот трюнзак! Он такой тяжёлый получился. Даже не представляю, как мы будем их таскать столько дней. Точно, мне тоже кажется, что я под его весом сейчас столомаюсь. И кто меня отдёрнул пойти учиться на эколога? Кто кто? Низкий проходной балл, вот кто. Вот только теперь мне от этого совсем не легче, с отчаяньем в голосе ответила девушка и поправила лямки рюкзака. «Надеюсь, мы со всем справимся». «Не унывай!» Девушки обменялись улыбками. «По автобусам!» Раздался голос руководителя. Студенты начали прощаться с родственниками и друзьями, и постепенно шумная толпа начала заполнять пустынные и одинокие автобусы, заставляя их очнуться от спячки и уныния. Предстоящие 10 дней скучными точно никому не покажутся, Каким бы серьёзным ни казалось мероприятие вначале, весёлый молодой народ всё перевернёт с ног на голову. «Анют, смотри, какая фифа едет!» Вероника показала на проезжающий мимо розовый кабриолет. «Вот это да! Что она тут забыла? Слышишь, сигналит кому-то?» «Ага, наверное, какого-нибудь альфонса подвозила». «Смешно! Показуха да и только!» Интересно, кого она привезла? Что тут интересного? Очевидно, смозливого и такого же недалёкого паренька, без денег и без самолюбия. Зато любящего хорошо жить, но за чужой счёт. Я с таким даже общаться не стала. Конечно, у тебя же денег нет, а он на тебя и сам бы не взглянул. Деньги, дорогие шмотки, всегда ты об одном и том же твердишь. В человеке главное душа и мозги. С пустыми головами не то что жить, и пяти минут не выдержишь. Это смотря, что кому от жизни надо. Знаешь, иногда можно и потерпеть, если гро стоит свеч. Продавать себя как товар в магазине, что ли? Разве ты никогда не хотела, чтоб муж тебя содержал, дарил дорогие подарки? Ну, знаешь, у всего есть рамки разумного. «Спать с кем-то без любви за деньги – для этого есть давно подходящее слово». «Девушки, а вам не надоело промывать другим косточки?» – спросил стоящий сзади парень. «А вам что за дело? Подслушивать нехорошо. Вас в детстве не учили?» – ответила Вероника, обернувшись и увидев двух молодых людей, стоящих за ними в очереди на посадку в автобус. «Мы не подслушивали. Вы просто так орете, что вся улица слышит». «Мы орем!» Да вы в уме вообще? Тут такой гул, что я и себя не слышу. Ник, да мы им просто понравились. Это у них повод для знакомства такой. Вот еще, нужны вы нам больно. На вас-то без слез и не взглянешь. О-о-о, да они просто про себя услышали. Про тупых и пустоголовых. Вот и все. Может, еще и девушка ваша? Не унималась Вероника. Может, и моя? Ты не имеешь права ее оскорблять. Так, Димон, это далеко зайдёт. Не обращай внимания, девушки просто завидуют, попытался разрядить обстановку друг парня. Нет, Серый, это вопрос чести. Завидуют, пусть про себя, а мою девушку и меня пусть не трогают. Видишь, вот и телефон снашёлся. Всё, как я говорила. Противно смотреть. Вероника демонстративно отвернулась. Нет, ты извинишься. Дмитрий схватил Веронику за руку и повернул к себе лицо. Они посмотрели друг другу в глаза, ярость и гнев пылали между ними. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не их очередь заходить в автобус. «Отпусти!» – сказала зло Вероника и отдернула руку. Они пошли по салону автобуса, а перепалка все продолжалась. Идет безмозглый, умалишенная, псих, истеричка! Девочки сели на кресла, а ребята пошли в конец автобуса. Они бросили друг на друга гневные взгляды и разошлись в разные углы, как два петуха. "Ладно тебе, всё, успокойся. Мало ли дураков на свете", успокаивала Аня свою подругу. "Вот так поехали в поход. Пусть он не показывается на моём пути, а то я за себя не отвечаю". "Конечно, вот и правильно. Смотри, сколько тут людей. Ну где вам встретиться?" В самолете салон большой, а в лесу так вообще потеряться можно. А в конце автобуса велись такие разговоры. Бывают же тупые бабы, я всегда на них натыкаюсь, а на Снежане ни в подметке не годится. Я так думаю. Димон, ну мы же взрослые люди. Зачем тебе голову забиваешь? Что ты вообще к ним болез? Им ничего не остается, кроме зависти. Расслабься, хочешь виски. Ты прав. просто задело